Цветы в подвале Один Была квартира в подвальном этаже Так глубоко, что верхние форточки и ее окон находились вровень с землею. Для того, чтобы в окна попадал свет, перед ними была вырыта глубокая канава, выложенная кирпичами. Каждый месяц хозяйка квартиры белила ее синеватой известью. «Если уж перед окнами торчит стена, пусть она будет по крайности белая. все веселее», — говорила она соседям. Но хотя стена канавы была белой и чистой, все же в подвальной квартире было тоскливо и темновато. Тоскливее и темнее всего она казалась садовнику Якову. Яков был бывший садовник. Он поселился здесь недавно, с тех пор, как потерял место. И потерял, как он выражался, по совсем пустячной причине. Напился в день своего ангела и сломал нечаянно при обчистке редкий кус черных роз, которые только что прислали его хозяину в подарок из какой-то заграницы. Ну и хозяин выгнал якова с отметкой в служебной книжке за нерадивость для дня именин редкий раз напился а в служебной книжке стоит за нерадивость куда сунешься с такой аттестацией действительно никто не хотел принимать якова на службу и жил он пока что продажей у клеток он мастерил клетки проволочные и клетки из деревянных прутиков. Одни были одиночные, для несемейных канарей, как он говорил. К ним приделывались балкончики и резные дверцы. Другие были попроще, приземистые, широкие, с большими полочками для гнезд. «Это клетки для развода птенцов», — объяснял он покупателям. Впрочем, Яков редко сам выходил продавать свой товар. Чаще всего он посылал на рынок среднего сына Фильку. Филю меньше всех любили в семье, потому что он был простоват и плакса. Пошлют его в лавочку за керосином, а он зазевается на летящих ворон и уронит полную жестянку. А дома смеются. «Эх, Филя, простофиля! На ворон ворона зазевалась!» Называли еще Филю. Филинненкам, потому что у него были круглые, пристальные, блестящие глаза. Филе всех было жалко. И часто он поплакивал, неся на рынок клетки, потому что в них будут сидеть птицы, которым хочется на волю. Но ведь они еще не сидят? А может и не пойманы? Толковал ему старший брат. Чего заранее реветь? Но будут сидеть, тихо возражал Фили. А мне жалко. И все говорили «плакса». Раньше, когда отец служил в садовниках, Филе не был плаксой. Он охотно и весело работал в саду, хотя был слабее всех, даже младшей девочки Лильки. Таким уж уродился. Но в городе, в подвальной квартире, ему становилось грустно от всякого пустяка. Носить на рынок клетки была легкая работа. Оттого ее поручили Филе. Отец понимал, что от слабости и нездоровья филененку вечно грустно. Работы по хозяйству исполнял старший брат Степа, расторопный и неунывающий. Были еще у Якова три дочки, мал меньше, смирные, послушные. Они всегда ходили гулять, держась за руки. Братья их прозвали Цыпы-мамы. Младшая Цыпа-мама была Лилька, совсем маленький клоп. Трех лет отроду, о ней говорить нечего. Вторая — Тоня, по прозванию «Тоненькая Тоня», которая вечно шила куклам платье, а кукол у нее не было. Третья — Маруся. Мамаша очень степенная, шести лет. Она мыла тарелки и заваривала чай, потому что мама у детей давно умерла. Все они жили в одной невысокой комнате. Кухню занимала хозяйка феклиста и ее кот. Кот и феклиста вечно валялись сонные на широкой кровати. И детям не позволялось заходить в кухню, тревожить их покой. Только раз в неделю феклиста уходила на заработок, нанималась стирать. Зачем мне часто гнуть спину работой, говорила она. Я не жадная до денег. Много ли одиночному человеку нужно на прожитие? Пусть лучше я посплю! Страсть люблю валяться. Подолгу спала хозяйка с толстым Васькой на шее. И детям нельзя было шуметь по утрам. Стёпа молча прибирал комнату. Цепы мамы смирно сидели в углу, перебирая цветные лоскутки. И только филенёнок вздыхал. «Мне печально». Два. Всем не нравилось житье в подвальной квартире, и они вспоминали сад. Но тоскливее и темнее всего она казалась садовнику Якову. Он привык часто видеть открытое небо, птиц, растения, главное — растения. Ему было не по себе, если он не выращивал семян, не рассаживал отростков, не подрезывал и не подвязывал веток. Он грустил, если руки у него не пахли землею. А тут перед окнами торчала стена. Птиц только и было, что воробьи до да вороны. Растения? Только однажды Филя отыскал тонкую желтоватую травинку в трещине камня у водосточной трубы. И решил Яков, утешение себе и заморышем, Завести несколько горшков с домашними цветами. Уезжала в деревню Жилица из пятого этажа и дешево уступила ему цветы, которые не на кого было оставить. Большую фуксию, две герани, колючий кактус, домашнюю мелколистную чайную розу и восемь тонких стебельков плюща в узком деревянном ящике. И закипела работа. У Фуксии отломили несколько отростков и рассадили в маленькие горшки. Ящик с плющом выкрасили в зеленую краску и приделали к нему лесенку. Широкую, чтобы стеблем плюща удобно было виться. Чайные розы сделали подпорку, потому что она была хилая. А в конце зимы отец купил семян и вывел к Пасхе пахучие малиновые левкои. В апреле лишь только стаял снег, цветы вынесли из комнаты и расставили в кирпичной канаве перед окнами. Они почти до половины заслонили зеленью скучную белую стену канавы, от которой даже весной казалось, что на дворе снег. И стало веселее. Все три цыпы мамы почти весь день просиживали теперь в канаве перед окнами, на низенькой длинной скамейке, которую смастерил для них Яков. Фелиненок тоже был рад цветам. Правда, он и теперь нашел предлог хныкать. Цветики испортятся от пыли. Но реже повторял, что ему печально. А Степа? Степа любил растения радостно и восторженно, в особенности, когда они зацвели. Он мало интересовался выращиванием семян, и не бегал каждый день смотреть, как Филя, нет ли на листьях букашек. Но цветы казались ему удивительно, необычайно красивыми. Он подолгу глядел на них, рассматривал каждый яркий лепесток, и Филя говорил, что у Стёпы тогда жадные глаза. Стёпа всегда любил все яркое, цветное. Ему было 11 лет, но он также не мог привыкнуть к скучной белой стене, как старый Яков. А теперь цветы. У Фуксии большие колокольчики, лиловые с красным, розовая и сиреневая герань, яркомалиновые левкои. Как чудесно сделал батька, что завел цветы. Растения цвели обильно. Ведь все это происходило в южном приморском городе Одессе. А там даже в подвалы часто заглядывает солнце. На всё лето повеселела от цветов подвальная квартира. Но к осени подоспела печаль. Пошли дожди. Садовник простудился и лежал в постели целый месяц. Он простудился, потому что ходил по сырости в дырявых сапогах. Три недели Филя не носил на рынок клеток. И дома нечего стало есть. Тогда садовник подозвал к постели Степу и долго его в чем то убеждал. И в этот день не плак со а Стёпа, большой мальчик, старший в семье, громко и горько плакал в углу, закрыв лицо Марусиным передником. Три. Надо было продать цветы. Вот от чего плакал Степа. Он соглашался с отцом, что голод не тетка, и деньги нужны непременно. А то хозяйка скоро перестанет варить им в долг даже картошку в шкурках. Но все же упрямо повторял. Ни за что. И целый день глаза у него были на мокром месте. Отец больше не убеждал и не утешал Степу. Он молчал и думал. Пусть отгрустит. И степа действительно скоро отгрустил. На следующее утро он уже не плакал и первый деловито заговорил с отцом. Как же устроиться с цветами? Отнести их в цветочную лавку или продавать на рынке, на любителя? Порешили продавать на рынке. Понесет их туда степа. Степа ушел с цветами на базар. Долго и жалобно плакали цыпы мамы грязноватыми пальчиками, размазывая по щекам частые слезы. И много раз сквозь сырыдание, повторял филененок: Мне страшно печально. Потом все они утомились. Девочки заснули, прижавшись друг к другу у печки. А Филя молча глядел в угол своими круглыми пристальными филиными глазами. Садовник лежал на постели и тоже молчал. И довольный, что все молчат, громко мурлыкал хозяйкин кот. «Мр -мр -мр -мр В сумерке вернулся Стёпа. Принес яиц, масло, белого хлеба и горсть карамелек. Он зажёг на полу большую спиртовую машинку и стал стряпать яичницу. Проснулась тоненькая Тоня и загляделась на синие язычки пламени, которые высовывались из дырок машинки. Маруся тоже встала и принялась подбирать с полу разбросанные степы яичные скорлопки. Она любила порядок. Только Лилька спала, свернувшись клубком по кошачьи. Увидав леденцы, филененок вскочил и стал тормошить младшую сестру. Он насильно раскрывал ей пальцами глаза. Знаете, как это делают шалуны слепым котятам? Тыкал ей в рот конфетку и приговаривал нараспев. «Лилька-милаша! Лилька-птенчик! Кушай леденчик!» Лиля проснулась, но ей лень было вставать на ноги, и она на четвереньках подползла к машинке. Степа хотел поставить готовую яичницу на стол, но отец сказал «Кушайте здесь». Незачем лишний раз стол пачкать. И сам тоже уселся на пол. Когда сковородка опустела, отец пересчитал вырученные Стёпой деньги. «Маловато», — проворчал он про себя, а детям сказал, «Авось все будет хорошо, а цветы мы на Пасху вырастим опять». Четыре. Какой светлой сделалась к концу эта осень. Каждый день голую белую стену подвальной канавы золотило солнце, и комната садовника стала от света просторнее и выше. Но у светлой стены, напротив окна, стоял лишь один цветок — мелколистная чайная роза. Ее никто не соглашался купить, потому что она была хилая и не хотела цвести. Один только цветок после пышных малиновых левкоев и фуксии с лиловыми колокольчиками. Как было не плакать жалостливому филенёнку? У хилой розы был высокий тонкий ствол и короткие ветки с маленькими редкими зубчатыми листочками. Они теперь все желтели и падали. И по утрам, еле встав с постели, Босиком подбегала к окну тоненькая Тоня, чтобы посмотреть, остались ли еще на розе листья. «Когда они упадут все, наступит зима», — уверенно и печально повторяла она, постукивая ноготком по стеклу. И сестры ей верили. по хозяйничал бойко, как всегда, но перестал громко смеяться. И совсем плохо было жить в подвальной квартире без цветов в ожидании зимы. Но в начале ноября, когда хилая чайная роза обронила уже все свои мелкие листики, яркие цветы завелись опять в канаве подвальной квартиры. Правда, они не были похожи на проданные. Послушайте, как это вышло. Заболел сын хозяина дома. Он пускал длиннохвостого змея в холодный ветреный день, простудился и надолго слег. А когда встал с постели, то был таким слабым, что ему стало трудно тащить самому свой маленький ранец. Хозяин велел позвать к себе Якова и предложил ему, чтобы Стёпа носил этот ранец в гимназию, пока сын не поправится немного. Яков сказал «Хорошо». Когда хозяйский сын окреп, и прекратилась Степина служба, хозяин дал Якову Целковой, а степи коробочку с красками. Там были и стеклянные плошки, чтобы разводить на них краски, и двойная кисточка, и еще четыре листика плотной бумаги с нарисованными цветами. Их надо было раскрашивать. Долго Степа сидел у окна, наморщив лоб и надув губы от напряжения. Он разводил краски, смешивал их и, не переставая, раскрашивал нарисованные цветы. И в один день закрасил все четыре листика. Пять. Как-то ночью у филенёнка болела голова, и он не мог заснуть. Он сонно щурился на чуть белеющую перед окнами стену и думал, какая она противная. Вдруг ему пришла в голову веселая мысль. Он все шире и шире раскрывал, улыбаясь глаза. Наконец вскочил с постели, подбежал к спящему Стёпе и стал его расталкивать. Когда Степа с ворчанием привстал со своего тюфика на полу, Филя сказал ему громким шепотом «Раскрась!» и указал пальцем на окно. Сначала Степа ничего не понял, он был сонный. Но когда Фили подвел его к окну и стал говорить, какая стена противная, Стёпа сообразил, в чем дело, и не дал ему докончить. Он на цыпочках подошел к ящику с красками, снял его с полки и поставил на подоконник. Они с Филей вынули оттуда краски и до рассвета совещались шепотом о том, какие цветы нарисовать на стене. Утром закипела работа. Филинёнок разводил краски, Цыпы мамы полоскали плошки и по очереди мыли кисточку для красок. А степа без устали раскрашивал стену все более удивительными цветами. Там были яркие малиновые левкои. Ростом гораздо больше настоящих. Была синяя махровая роза, величиной из чайное блюдца, и голубые тюльпаны. Была даже пальма с листьями, как веер из перьев, и с розовым стволом. Цветы не были похожи на настоящие. И чтобы чужие их не путали, Степа под каждым из них делал подписи огромными разноцветными буквами. Буквы были с вычерными завитушками и тоже походили на цветы. Все были в восторге в этот светлый, ветреный осенний день. У девочек, правда, зябли и краснели под ветром руки, мокрые от полоскания плошек. Они забыли их вытереть. А мальчики выпочкались краской, но все были довольны, и Яков не сердился. Неизвестно было еще, что скажет хозяйка квартиры, но ведь она должна была вернуться только вечером. Светило солнце, ярко, словно летом, и небо было синее-синее. Никому не хотелось возвращаться в комнату, когда у степы вышли все краски, хотя холод был сильный, дул резкий ветер с моря. Цыпы мамы с покрасневшими носиками и развивающимися по ветру волосами молча стояли, взявшись за руки, перед ярко раскрашенной стеной. И глаза у них были веселые. Степа рассказывал отцу, как какой цветок называется, и до слез спорил с ним о том, могут ли тюльпаны быть голубыми. — Ничего ты не понимаешь, хотя ты и садовник. Я сам видел голубые тюльпаны в цветочном магазине. Те еще голубее были. И потом там был красный папоротник. Этого, ты скажешь, тоже не бывает? В саду не бывает. Те магазинные растения, крашеные. Их срезанными ставят в такой раствор. Так ведь и мои крашеные. Чего же ты хочешь? И почему им нельзя быть голубыми? Яков сказал. Ты глупый и ушел в комнату. Но Филя и все три цыпы мамы были на степиной стороне. Они решили, что отец просто придирается. А цветы прекрасные, удивительные. Дай бог только, чтобы их не смыли осенние дожди.